Глава двенадцатая. Наверное, я была проклята при рождении. Мать рассказывала мне перед смертью, что родственницы мужа так и не приняли ее в свое архаичное закрытое общество, чужачку из заснеженной России, которая слышала проклятие в свой адрес всякий раз, когда отворачивалась. Это не помешало отцу самозабвенно и страстно пронести их любовь до самой ее смерти. Он привез мать из Сибири после окончания учебы в Советском Союзе вопреки всем законам и устоям. Но и наделала же шума невеста Севера для единственного сына правителя Бабелонии. Дворцовые тайны, козни, неведомая культура. Я помню, как мама говорила, что пару раз думала, что не выдержит и сбежит. Но каждый раз отец зацеловывал ее злость и вымаливал еще один шанс. Родители отца заняли выжидательную позицию, надеясь, что чужачка скоро надоест молодому Зороху, и он утратит к ней интерес. Не случилось. Спустя несколько лет родители отца погибли в авиакатастрофе. Так мой папа стал новым молодым главой небольшого, но древнего и самобытного государства, вольным принимать решения за себя. Он сделал мою мать своей единственной женою и правительницей и поклялся более не брать другой женщины». На удивление, русская жена с белоснежными волосами ниже бедер пришлась тогда политически, кстати... Хоть местные женщины и ненавидели ее, называя колдуньей снега, укравшей сердце их завидного мужчины, в среде арабских правителей тогда было немало тех, кто, подобно моему отцу, выбрал себе в спутнице жизни русских женщин, чья красота не могла оставить равнодушными горячие восточные сердца». Эту тенденцию понимали и многочисленные советники Зороха, которые стремились обеспечить затерянной во времени и цивилизации стране ее стабильность через лавирование между интересами региональных держав. Русский медведь, великая держава, помогала своим союзникам на Ближнем Востоке. Эти браки были своего рода физическим воплощением дружбы и любви между народами по злою смешке судьбы теперь я должна была стать женой мужчины родившегося именно от такого союза Кариму Увейдату было 34 года. Его матерью была загадочная красавица Влада из России, некогда приехавшая журналисткой в охваченную войной Сирию. Страсть властного Васеля Увайдата будущего всесильного премьера страны, к молодой русской девушке повлияла, как сейчас кажется, не только на их судьбу, но и на судьбу всей Сирии. Примечание. Историю родителей Карима можно прочитать в книге «Она моя», которая доступна на сайте бесплатно. От этого союза родились трое детей. Двое сыновей и дочь. И вот один из них был назначен проведением стать моим мужчиной. Или палачом. Что это было? Проклятие? Незавидное стечение обстоятельств? Просто моя неудача? Как только над Бабелонией нависла угроза, все начали обращаться к прошлому и вспоминать мою мать и ее появление в этих землях. Невиданная дерзость, впервые рядом с правителем чужачка, да еще с немысливым цветом волос и глаз. Жрецы недобро качали головой и говорили, что ее появление вызовет гнев богов, что неприступная Бабелония будет разрушена спустя тысячелетия. Отец их не слушал. До последнего он правил справедливо. Народ не роптал и жил хорошо. Но когда Карим пришел на наши земли, злые языки не забыли вспомнить о том, что его появление не случайно. Вот она, Кара! Старик таки поплатился, нашей кровью поплатился и честью наших дев. Так шуршали языки за спиной, подобно диким змеям. А отец был слишком разбит и деморализован, чтобы как-то ответить. Когда Карим сказал, что собирается брать меня в жены, сомнений в том, что это единственный для меня вариант, не было. Я была плодом проклятия, ребенком от чужачки. Мои белые волосы вызывали страх, шок, отчуждение. Так было и с мамой наверняка. Наверное, потому отец и наказал всем ходить покрытыми с головы до ног. Не верю, что дело только в ревности. Он не был злым, авторитарным и жестким человеком. За меня он не боролся. Да и я сама все равно бы принесла себя в жертву. Может быть... Хоть так я бы смогла искупить вину за грехи родителей, отдать дань своему народу. «Девочка моя, не спишь?» — услышала за спиной голос Кассии, вглядываясь в очертание погрузившегося в сон города. «Завтра на рассвете я его покину». «Куда до сна?» Кассия, понимающих, мыкнула и обняла меня руками сзади. «Возможно, мы посетим и Сирию, и Нана, мою родину. Там ведь живут его родители. Ты увидишь эту красивую страну?» Повернулась к милой няне и улыбнулась ей. «Не стоит рассчитывать на нормальные отношения между мной и Каримом, дорогая Кассия». «Уж чего-чего, семейных застолий и визитов вежливости между нами не будет. И не только потому, что он такой человек. Потому что...» — я нервно сглотнула. «Надеюсь, что этот брак разрушится еще до завершения праздника Акиту». Кассия тяжело вздохнула. «Может быть, было бы благоразумнее оставить... «Агонию вместе Он заинтересован в тебе. Попробуй построить с ним нормальные отношения. То, что он отказался от обряда, говорит о его похоти, — усмехнулась я только и всего. Кассия, нельзя подаваться соблазну прогнуться перед сильнейшим. Не забывай». Эти люди пришли на нашу землю с разрушением. Они насиловали наших девушек. Насиловали? Усмехнулась Кассия и отвела глаза. Я видела поведение наших девушек на обряде во время твоего танца. После вашего ухода началась настоящая лакханалия. Сомневаюсь я, что и тогда кто-то был против». Молодежь здесь устала жить в Средневековье, Инна. Они хотят перемен. Девушки буквально мухами облепили пришедших мужчин. А уж твой Карим, он не мой, резко перебила я. Кассия недобро вздохнула. Ты играешь с огнем, Инна. С огнем, который пылает не в храме, а в его груди. Он дракон. Он всего лишь ханжа, высокомерный и авторитарный. Тебе может понравиться быть с ним, как с мужчиной. Я видела, что он тоже тебя волнует. И ему понравится, я не сомневаюсь. Внутри все-то порчилось и напрягалось. Мне не нравился наш разговор совсем. Более того, Кассия... За эти дни до третьего ритуала я должна влюбить его. Карим должен начать испытывать ко мне реальные чувства. Иначе мой план сорвется. Я не имею права на ошибку. Он должен отказаться от третьего ритуала, чтобы я была свободна. Кассия снова недобро покачала головой. «Опасные игры, девочка!» Опасные игры, которые очень легко могут стать жестокими. Я снова посмотрела на погрушенный в сон вечный город. Сейчас он затаился в драматической тишине. Какие игроки, такие и игры, задумчиво произнесла я.